А по моему мнению, — говорил Алексей Орлов брату Григорию при начале нынешней войны, — если ехать, так уж ехать до Константинополя. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал, а их неверных магометан согнать в поле и степи пустые и песчаные на прежнее их жилище а тут опять заведется благочестие и, скажем, слава Богу нашему всемогущему. Нет нужды приписывать Алексею Орлову или Петру Первому, на чьи речи ссылался Орлов, или кому-нибудь еще, честь изобретения сюжета об освобождении Константинополя. Это бродячий сюжет. Завязка его совершилась в мае 1453 года, и с тех пор любое военное движение в сторону турецких владений, независимо от его конкретных целей, должно было сеять надежду на его скорейшую кульминацию. Святые места или священные вещи — источники магической силы и власти, мысль о них определяет смысл жизни. Впрочем, нельзя сказать, чтобы практические военные планы 1768 года были совсем без фантазии. Решили поставить целью то, что не удавалось сделать самому Петру Первому, выйти на Черное море и открыть себе свободное там мореплавание. Стали строить крепости в Азове и Таганроге. Одну из армий отправили за Днестр в Молдавию, чтобы перекрыть туркам движение к польским границам. Братья Орловы предложили послать из Кронштадта вокруг Европы экспедицию в Средиземное море и поднять против турок православных подданных порты, греков и балканских славян, страждущих от Магометан. Алексей Орлов в ту пору находился в Италии. Узнав о начале войны, он писал старшему брату в Петербург. Я здесь нашел много людей единоверных, которые желают быть под командою нашою и служить в теперешнем случае против турок. Любят меня и товарищей моих много за единоверие, все поведенное мною хотят делать. Выступайте с одного конца, а я бы с другого зачал». При той разрухе во флоте, которая досталась Екатерине от царствования ее свекрови, планировать морскую экспедицию из Балтийского моря в Средиземное могли только такие лихие гвардейцы, как Орловы. Сделавшись после революции первостепенными государственными вельможами, они, конечно, остепенились, но своих размашистых привычек не утратили. Укрупнился масштаб. Шесть лет назад они волновали Петербургскую гвардию против Голштинского ига, теперь готовы были поднять Грецию и Балканы против порты. Екатерина была страстная женщина, и диверсия в турецком тылу была решена. В июле 1769 года наша эскадра вышла из Кронштадта, за ней последовали две другие. В августе наша армия за Днестром заняла Хотин, крепость, без штурма которой не начиналась ни одна война с турками. Осенью были взяты Яссы и Бухарест. Вся Молдавия присягнула Екатерине. К февралю наши первые корабли доплыли до Италийского берега, к месту встречи с Алексеем Орловым. Вид их был жалок и уныл. «Если б мы не с турками имели дело», — докладывал Орлов Екатерине, — «всех бы легко передавили. Не нужно было много с ними драться, а только за ними гнаться». Но отступать было некуда и стыдно. Орлов принялся волновать греков. Наши корабли пошли к морее и начались бои за Элладу. Скоро оказалось, греки, даром что великие храбрецы на своих горных тропах, при виде превосходящего числа турецкого войска спасаются в рассыпную. К лету 1770-го стало ясно, что зажечь порту со стороны архипелага нет возможности. Тогда Алексей Орлов решил спалить хотя бы турецкий флот. Утром 24 июня Наша эскадра подошла к Хиосскому проливу и увидела турецкую флотилию. Конечно, Алексей Орлов предполагал, что у турок кораблей больше, чем у него, но вряд ли думал, что настолько больше. В подобных случаях, когда наше маленькое войско оказывается перед лицом большего чужого, только три фактора приносят удачу. Авось, не бойся и ура! посему отважились атаковать. Потопили адмиральский корабль неприятеля, и турки отступили, закрывшись в Чесменской бухте. Летописец иронизировал впоследствии. В архипелаге нашелся флот хуже русского. Какой был флот у турок, теперь уже не узнать ибо в ночь с 25 на 26 июня он полностью выгорел от мужественных рук наших поджигателей. Пока известие о Чесминском пожаре шло в Петербург, командующий одной из наших армий румянцев с 20 тысячами дважды побил превосходящих турок. 7 июля прогнал 80 тысяч неприятеля с речки Ларги при ее впадении в пруд а 21 июля рассеял 150 тысяч на реке Кагул. Мы шли вперед. Турки отступали, теряя крепость за крепостью. Осенью 1770 сдались Бендеры, Аккерман, Килия, Измаил. Григорий Орлов предлагал двинуться на Варну, а оттуда идти морем к Константинополю. Тем временем стали склонять крымских татар отложиться от Турции. Татары удивились. Крымский хан говорил Петру Ивановичу Панину, брату Никиты Ивановича, командующему одной из наших армий, «Объясняешь, что твоя королева желает прежние вольности татарские доставить, но подобные слова тебе писать не должно. Мы сами себя знаем». Мы портою совершенно во всем довольны и благоденствием наслаждаемся. А в прежние времена, когда мы еще независимы от порта атаманской были, какие междоусобные брани и внутри Крымской области беспокойства происходили, все это пред светом явно. И потому прежние наши обыкновения за лучшие нам представлять, какая тебе нужда». Нужда была важная – прекратить татарские набеги на наши южные области. Последний такой набег сделал покойный хан Крымгирей в январе 1769-го. Из Елисаветградской провинции тогда увели в полон до тысячи человек. В Крыму соображали, что свобода от родной по вере Магометанской порты – это путь к подданству и на верной России, урон всей ордынской жизни. Весной 1771 года одна из наших армий двинулась на заветный полуостров. 14 июня отогнали татарское войско от Перекопа, 22 были на Салгире, к концу месяца взяли Кафу. Крым стал независим. Но идти на Константинополь все равно было нельзя. Требовалось сначала приуготовить к всему европейское мнение – А европейское мнение, чем дальше мы теснили турок, тем сильнее волновалось против нас. Еще немного, и Россия станет самой опасной континентальной державой, готовой взять в обхват всю Европу. Вот что они думали. 10 лет первенствовал Григорий Орлов. И долго, наверное, не нашлось бы ему замены, если б не был он так размашист во всем, что совершал в том числе в амурных походах. Он сам дал повод для отставки слишком гласными любовными изменами. В апреле 1772 при его отъезде на мирные переговоры с турками Екатерина решилась на расставание. И в начале мая ей был представлен новый гвардейский избранник, красивый дурак Васильчиков. Когда Орлов узнал о перевороте и срочно вернулся в Петербург, У заставы его встретило письмо Екатерины с просьбой пожить, пока сердце не успокоится, где-нибудь в стороне от столицы. Похоже, это Никита Иванович Панин, сладко про себя улыбаясь, расчищал путь для новых намеков на воцарение своего воспитанника под властью непременных законов. Мы знаем, что Никита Иванович был очень упрям, как говорила о нем Екатерина, и посему за 10 лет ее царствования никак не отложился от своих закоренелых воззрений. Трудно, разумеется, поверить в то, что он пошел бы по расчищенному пути первым, слишком он казался ленив и флегматичен для решительного дела. Тем не менее, последующий ход истории доказывает. В 1772 году, Никита Иванович приблизился к самому порогу, отделявшему его упрямую идею от ее практического исполнения. Дальше этого порога он уже не ступит. 20 сентября его воспитаннику, великому князю-наследнику Павлу, исполнялось 18 лет. Возраст, маячивший еще во время революции 1962 года рубежом правления Екатерины, и началом вступления в императорскую должность ее сына.